Глава 10. Малон. Я вожу пятками по песку, опершись сзади на руки и, зарывшись пальцами в нагретые солнцем песчинки. «Не понимаю», — произносит Дикси. «Чувствую ее взгляд на свои щеке, но сам смотрю на океан. Я больше сосредоточен на том, как мелкие волны медленно накатывают на берег, чем на расставание со своей девушкой. В какой-то момент, даже сам не понял, в какой именно, я осознал, что пора заканчивать эти отношения». Наверное, когда несколько дней назад моя восточная принцесса прислала мне свой снимок, а потом сообщила радостную новость, что ей разрешили поступить в университет Абу-Даби. И если до этого у меня еще оставались какие-то крохотные сомнения по поводу того, стоит ли ехать в Эмираты, то после этих событий они окончательно рассеялись. Квартиру я снял, в кармане моей дорожной сумки лежит билет на завтра. Осталось лишь одно незавершенное дело — расстаться с Дикси. Вообще она классная. В ней есть все, что нужно мужчине от женщины. Потрясная фигура, отличное чувство юмора, качественный секс, а еще она не долбит мне мозги. Знает, если я пропал на пару дней, то это не потому, что не хочу ее слышать и видеть, а потому что ушел в мир компьютерных игр. Вернусь скоро, а потому нужно просто запастись терпением. Но что интересно, за все время моего общения с Амирой я не пропадал так ни разу. Может быть, на данном этапе на меня влияет чувство новизны отношений, не спорю. Но все же я склоняюсь к тому, что дело в самой Амире. Мужчина по природе завоеватель, и мне, конечно, интересно подступаться к восточной принцессе, делать шаги навстречу ей. Не только, чтобы понять ее тонкую душу, но и... что просто иррационально, потому что хочу. И с каждым днем мое желание все крепче, не только платоническое, но и вполне себе физическое. Я вынужден согнуть ногу в колени, прикрывая Дикси свой пах. Потому что при одной мысли об мире там нарастает напряжение. Стоит только вспомнить об ее глазах, которые смотрят с интересом и некой долей покорности, о полных, как будто слегка капризно надутых губах, о порочной, но в то же время чистой красоте. Я, может, и извращенец, но у кого не встанет на такую красотку? Я сделала что-то не так? Мне хочется закрыть глаза. Все с тобой нормально», — отвечаю спокойно. «Просто ты, няна. Слушай, Дикси, «Ты классная, правда, кайфовая, но я завтра уезжаю». «Надолго?» «Не знаю, без срока, понимаешь?» «Я могу поехать с тобой». «Да, но только на месяц, а потом у тебя в университете начинаются занятия, и тебе придется вернуться». «Я могла бы перевестись на дистанционное обучение». «Да не в нем дело, детка, ты должна осознать, мы расстаемся не по причине каких-то обстоятельств, а потому что я просто так хочу». «Ты меня разлюбил?» Она смотрит на меня так жалобно, что хочется по привычке прижать ее к своему боку, погладить по голове и поцеловать в макушку, а потом дать то, что она просит. Но тогда это будет обман. Я никогда не любил Дикси, никогда я об этом не говорил. И сказать сейчас «разлюбил» — это тоже будет вранье. А если скажу, что никогда не любил, то причиню ей боль. Потому что у Дикси ко мне чувства, я знаю об этом давно. хоть она и не произносила этого вслух. «Дикси, давай не будем выяснять», — прошу я, повернувшись к ней лицом. Она резким движением смахивает слезу со щеки и встает на ноги, отряхивая шорты от песка. «Конечно, не будем, Мал. А зачем? И правда. Ты ведь ничего мне не обещал. Мы, черт побери, даже не встречались официально!» — выкрикивает она, взмахнув руками. «Оставил себе пути для отступления, да?» «Нет». «О, да брось!» — закатив глаза, раздраженно отзывается она. «Все мы знаем, что Малоун Фоули не влюбляется». Влюбляется, как оказалось. «Он не заводит серьезных отношений». «Пока еще нет, но надеюсь изменить это». Он не строит планов на жизнь с конкретной девушкой. Он свободен, как ветер. Но как же хочется быть несвободным. Раньше, да, для меня было важно, чтобы ни одна девушка не могла заявить на меня права, чтобы ни одна из них не держала меня на, на коротком поводке у своих ног. А сейчас я ловлю себя на мысли, что сам добровольно усядусь у конкретных ног и буду, как преданный пес, заглядывать в прекрасные глаза хозяйки в ожидании ласки. Я готов вынуть свое сердце, И положить ей на колени, чтобы она накрыла его своими изящными ладонями и охраняла от чужих посягательств. Ладно, вдыхая Дикси, восстановив дыхание. Я все поняла. Прости за истерику, она была лишней. Я встаю и обнимаю ее, а она вцепляется в меня мертвой хваткой. Я слышу, как она шумно втягивает носом мой запах, чувствую, как сминает майку на спине, но ничто внутри меня не отзывается на ее отчаяние. Я как будто мертва для всех остальных. Казалось бы, я должен быть чувствительным, отзывчивым. Мои родители вырастили нас в любви. Папа с мамой постоянно зажимаются по углам. Отец вообще не может долго держать руки при себе. Они думают, что мы не видим, но это не так. Тогда почему я, сменив уже пятую девушку, не считая разового секса, ни разу не проникся ни к одной чувствами? Может, дело в том, что я такой же однолюб, как и мой отец? Как-то раз на закате мы сидели с ним на берегу, пили пиво. И он рассказал мне их с мамой историю. Думаю, какие-то детали он утаил, но тогда я узнал, что папа всю жизнь любил только свою жену. Я, конечно, был в шоке, когда узнал, что он полюбил ее, когда мама еще была замужем за его братом. Но если бы все не сложилось так, как сложилось, меня, моих братьев и сестры бы не было. «Мне пора», — говорю, я отстраняюсь от Дикси. Она не сразу отпускает меня, но все же отступает на шаг. Обнимая себя за плечи, смотрит на меня большими заплаканными глазами. Хочется сказать ей, что она красивая и интересная, и найдет себе парня, который будет ценить ее но эти слова настолько затерты, что уже давным-давно обесценились и не имеют в нашем мире никакой силы. «Да», — коротко отвечает Дикси и, развернувшись, уходит вдоль кромки воды. «Я не провожаю ее взглядом, потому что у меня есть дело поважнее, и можете записать меня в жестокие эгоисты, но я не собираюсь пережевывать свое поведение и заниматься самобичеванием. Любая из девушек, которая пыталась построить со мной отношения, прекрасно знала, что я не привязываюсь, не строю долгосрочных планов, не клянусь вечной любви». «Дикси правильно сказала. Я свободен, как ветер». «Был. До встречи с Амирой». Вот кто, судя по всему, затянул мой поводок всерьез и надолго. На следующий день, оставив семью, привычную обстановку и океан, я приземляюсь в Абу-Даби, столице страны, по большей части состоящей из пустыни. Это полная противоположность океану, рядом с которым я рос. Здесь, правда, есть Персидский залив, но это совсем не то. Забирая в аэропорту машину, арендованную на долгий срок, но прежде меняю черную на белую, как посоветовал сотрудник проката, так как, по его словам, она не так сильно нагревается. Потом еду в арендованную квартиру. Отец удивился, когда узнал, что все это я провернул дистанционно. Сам-то он любит каждую деталь проверять лично. Но и здесь мне повезло. Квартира просторная, находится довольно высоко, и у меня есть вид на залив». «Да, она обошлась мне в круглую сумму, зато для занятий спортом мне не нужно выходить из здания, ровно как и в ресторан». «А еще недалеко от дома есть пляж, квартира оборудована кондиционером, и здесь все обставлено в минималистическом стиле». «Но не это заставляет меня дергаться от напряжения, а близость Амеры. Я знаю, что она еще не приехала в Абу-Даби, но мы уже с ней в одной стране, а это ближе, чем когда я на островах». «Заваливаясь в огромное кресло у панорамного окна», И, бросив взгляд на шикарный вид, пишу о мире сообщения. Малтри двойки. Я уже на месте. Принцесса Мира. Ты серьезно? Молтри, двойки. Вполне. Смотри, какой вид открывается из моей квартиры. Делаю снимок и сразу отправляю ей. Принцесса Мира. Очень красиво. Только я думала, ты пошутил, когда сказал, что переезжаешь. Малтри двойки, как я мог шутить с настолько серьезными вещами? Это же свидетельствует о том, что мы снова встретимся. Принцесса Амира, это вряд ли мал. «Со мной все время будет охрана». Малтри двойки. «На что ты готова ради встречи, принцесса мира Провокационный вопрос. «Зная, что мы все время ходим по грани, я боюсь ее пересечь. Но в то же время жажду этого, как ничего и никогда ранее. Потому что пересечь грань с Амирой, значит заслужить ее полное доверие, которое я никогда не предам». Малтри двойки. «У нас и ситуация с тобой непростая». Ловлю себя на мысли, что никогда не писал такого количества слов в сообщениях. Мне всегда было проще созвониться и поговорить. Но Амира по какой-то причине отказывается отвечать на звонки, поэтому приходится выражать свои мысли и желания таким способом. Ненавижу печатать сообщения. Но какой у меня выбор? Принцесса Амира. Это так. Я не знаю ответ на твой вопрос, Мал. Мал Тридвойки. Тогда давай так. Ты сообщишь мне, когда приедешь в город, расскажешь свой распорядок дня, а я уже буду придумывать, как нам встретиться. Потом ты скажешь... «Подходит это тебе или нет, принцесса Мира. «Ладно». «Малтри двойки». «Все хорошо, моя принцесса?» «Принцесса Амира». «Да». Мал три, двойки». «Ты занята, принцесса Мира? «Нет». «Просто пойми правильно, это все запрещено и непозволительно для девушки наших устоев. Если отец узнает, я даже боюсь подумать, какое наказание меня ждет». «Малтри двойки». «Мы ведь ничего плохого не собираемся делать. Я даже обещаю, что не стану прикасаться. Хоть мне и сильно этого хочется. Мне просто нужно увидеть тебя» принцесса Амира. «Зачем, Мал?» «Мал три двойки». «Потому что просто хочу. Разве для этого нужен повод?» «Принцесса Амира». «Это все дорога в никуда», — Мал три двойки. «Это совсем не так. Что нужно, чтобы мы были вместе? Пожениться? Тогда давай поженимся». «Сам не понимаю, что пишу. Жениться еще на практически незнакомой девушке в мои планы не входило. Но что делать, если эти глаза не дают мне покоя уже пять лет?» Я думал, это просто блажь, экзотическая девочка, которая вызвала во мне интерес. Но что, если это не так, и я упущу возможность? Что, если, сдавшись сейчас, буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь? О том, что это может обернуться катастрофой, я стараюсь даже не думать. Это в моем мире все просто. Не сошлись, развелись и снова в поиске. А в мире Амиры? Все совсем по-другому. Здесь так нельзя. Здесь один брак и на всю жизнь. Или нет? Нужно почитать, бывают ли в умиратах разводы. Принцесса Амира. Мне пора. Хорошего вечера и через секунду она уже не в сети. Тру ладонью лицо и тяжело вздыхаю, а потом достаю из кармана ее платок и, прикрыв глаза, дышу ее запахом. ну вот что я сказал не так, и почему она меня не остановила, не написала кодовое слово, чтобы меня не несло дальше. Перечитываю нашу переписку, пытаясь понять, что сделал неправильно, но не нахожу, за что зацепиться. Может, я неправильно сделал предложение? Я ведь даже не знаю, как его делать, набирается. «Пап, как сделать предложение девушке?» Слышу, как он давится чем-то и закашливается, но затем прочищает горло, явно взяв себя в руки. «Кому ты собрался его делать?» «Амире Аль-Мансури». На той стороне провода повисает тишина. «Дочки Заида?» – переспрашивает папа, как будто мы знакомы еще с каким-нибудь Аль-Мансури. «Да». «Это дурная идея, сын». «Почему?» «Я не все тебе рассказала о нашей семье».